Послышался топот бегущего человека, расталкивая всех. Тяжело дыша, появился Томас. Господин барон, вы просили вечернюю газету. Вот экстренное сообщение: Англия признала независимость Америки. Удивленная свита спешилась, яржеленно переговариваясь, столпилась над раскрытой газетой. Мюнхаузен взглянул на часы. Без четверти четыре. Успели. Их счастье! Шпага послушно легла в ножны. Часть имею! Улыбнувшись, Мюнхаузен повернулся и пошел прочь под звуки знакомой и любимой им мелодии. Маленький оркестр вдохновенно играл посередине большой площади. Немыслимо! — прошептал Рамкомпф, глядя на безмолвно застывшего герцога. — Он его отпустил! — простонала баронесса. — Что он мог сделать? — вздохнул бургомистр. — Это не герцог, это тряпка! — прошептала баронесса. Бургомистр поднял брови с сударыня. — Ну что вы от него хотите? Англия сдалась! По противоположной стороне площади на высокой скорости с оглушительным топотом промчался кавалерийский отряд и завернул в переулок. Раздались выстрелы. Почему еще продолжается война? Упавшим голосом спросил герцог. А не что у вас газет не читают? Музыканты заиграли торжественный свадебный марш. Открылась дверь спальной комнаты и вошла. Марта в белом подвенечном платье медленно и величественно. К ее ногам полетели красные гвоздики. Браво! произнес Мюнхаузен откуда-то сверху, разбрасывая цветы. Тебе очень идет подвенечный наряд. Он идет к каждой женщине, ответила Марта. Тебе особенно. Я мечтала о нем целый год. — сказала Марта. — Жаль, его надевают всего раз в жизни. — Ты будешь ходить в нем каждый день, — сказал барон, — и мы будем каждый день венчаться. Хорошая идея! — Отличная, — сказала Марта. — Но сначала надо развестись. Ты не забыл, дорогой, что через полчаса начнется бракоразводный процесс? — Он начался давно, — улыбнулся барон, — с тех пор, как я увидел тебя. «Ах, любимая! Какой подарок я тебе приготовил!» Он неожиданно замер, жестом прервал музыкантов и попятился назад в свой кабинет. Резко обернулся и оглядел длинные столбцы цифр и замысловатых геометрических построений. «Да», — прошептал Мюнхгаузен, — «сегодня или никогда». Он услышал голос Марты. «Карл, я хочу знать, что ты придумал!» «Тссссс!» Мюнхгаузен поднял палец к губам. «Не торопись! Пусть это будет для тебя сюрпризом!» Она подошла сзади и обняла его. Тихо возникла тема их шутливого танца. «Карл, это не повредит нам?» Может, обойдемся без сюрприза? В такой день? Именно в такой день. Посмотри на их лица!» Мюнхгаузен указал на ряд портретов. Из золоченых рамок на Мюнхгаузена и Марту смотрели ученые-мужи и блестящие мыслители древности. — По-моему, они улыбаются нам, — прошептал Мюнхгаузен. — От тебя я держу свое открытие в тайне, — Но им я уже рассказал. Некоторые лица, изображенных на портретах этой домашней галереи, слегка посветлели.